Ночью умер один из соседей по палате. Костя проснулся от противного писка. Поначалу сквозь сон ему показалось, что рядом с кроватью пищит большущая мышь. В следующий миг Костик выбрался из объятий морфея и понял, что разрывается один из приборов возле противоположной стены. Помимо писка он еще и мигал, как новогодняя елка. В кресле встрепенулся старик. Книга соскользнула с его колен и вновь шлепнулась на линолеум. Он достаточно прытко для своего возраста вскочил и бросился к двери. В потьмах Даспросони не сразу нащупал ручку. Костик услышал его удаляющиеся шаркающие шаги. Вскоре в палату заскочила женщина с зелеными глазами. Она щелкнула выключателем комнату, залил яркий белый свет, люминесцентных ламп. Ее короткие русые волосы всколочены. На заспанном лице отпечатался след от подушки. Под наспех с запахнутым халатом мелькнуло обнаженное тело. Костик с сонным равнодушием подумал, что неплохо бы узнать ее имя, а еще сказать, что у нее красивые глаза. В полусонном состоянии он наблюдал, как женщина и старик совершали какие-то манипуляции рядом с телом. Вроде делали непрямой массаж сердца, искусственное дыхание. Потом кто-то из них, наконец, отключил противное пищание и Костик уснул. Сквозь сон чувствовал, что чуть позже и возле него совершали какие-то манипуляции. Пискнул прибор в изголовье. Вытащили иглу из вены. Грюкнуло судно.